Глава двадцать четвертая. Огненная жатва. Маша. Над крышей взвелось несколько ализаврий, и Норман снес им головы бирюзовым серпом, а потом застыл, прислушиваясь к себе. Наверное, он искал способ снять внутренние оковы с затаившейся в нем магии. Я видела, как усиливается оранжевое свечение. Минута, и ореол вокруг Нормана стал... Настолько ослепительным, что я на миг зажмурилась, а потом на всякий случай отступила назад и вжалась лопатками в каменную стену. «Давай же, давай, ты сможешь!» — как заклинание беззвучно повторяла я. «Милый мой, пожалуйста!» Огонь, заключенный в Нормане, уже был готов вырваться наружу и смести все на своем пути. А полчища крылатых тварей множилось. они зависли в воздухе и готовились к новой атаке. Мне показалось, что они таращатся на тела своих погибших соплеменниц. И тут над крышей полыхнула яркая вспышка, а в следующее мгновение в сторону Ализаврии покатилась обжигающая волна. Она выплеснулась из Нормана. Потрясение и безумная радость озарили лицо герцога. Он ощутил свою вторую магию и понял, что может управлять ею. Воздух всколыхнулся и задрожал. В ужасе я увидела, как первый ряд ализаври сплющило раскаленной ударной волной их тела в один миг оплавились, как воск, и обуглились. Остальные хищницы, находившиеся чуть дальше, в долю секунды вспыхнули, как факелы. По крыше змеились дорожки огня, они пробегали по завалам из убитых ализаври, поднимались по каменным стенам замка. Еще один удар, и ограждение крыши... Монументальная каменная кладка в человеческий рост рассыпалась в пыль, осколки полетели во все стороны как снаряды. Бешеное пламя плескалось и танцевало, его языки с обманчивой лаской тянулись к жертвам. Поджаренные ализаврии с визгом валились вниз на землю. Это был ад. Герцог Королегонский находился в центре магической стихии и повелевал ею. Незаметный поворот головы, и вот уже бушующий огонь смел группу ализаврий, подлетевших к крыше справа. Взмах руки, и два десятка зверюк покатились по крыше огненным колесом. Еще одна стая монстров прилетела на помощь. С ними герцог разделался в считанные секунды. Я убежала и спряталась внутри каменной башни. Забилась в угол, сжалась в комок, обхватила колени руками. От визга летучих тварей закладывала уши, дикий жар окутывал тело, стена башни нагрелась, воздух раскалился. По моему лицу градом катился пот, по спине струились ручейки. Поскорее бы все закончилось. Уже сейчас стало ясно, что мы спасены. Огненная стихия, освобожденная Норманом, набирала силу с каждой минутой. Даже если все ализаврии, живущие в этом мире, слетятся сюда, их ждет неминуемая смерть. Норман победит их всех. «Маша, ты хочешь сказать, что магия имеет цвет?» «Да, точно. Мы с Норманом остановились. До этого в полном молчании отмахали, наверное, целый километр по полю, стараясь как можно быстрее покинуть место сражения. Оно выглядело ужасающе. За спиной осталась крепость с разнесенными и обугленными стенами» земля, под которыми была усыпана останками крылатых тварей. Когда все закончилось, я разревелась, не выдержали нервы, а Норман обнимал меня и целовал в мокрое лицо. Он тоже выглядел потрясенным, наверное, испытывал всю гамму эмоций, доступных человеку, гордился победой над Элизавриями, изумлялся своему огненному удару, радовался, что сейчас я рядом с ним. Небо очистилось, монстры больше не прилетали. Проведя полчаса в напряженном ожидании, мы поняли, что битва закончена, и спустились вниз, где нас поджидал вороной жеребец нормана. К счастью, он спасся, не пострадал. Налетчицы, увлеченные сражением на крыше крепости, не заметили коня у ворот. А сейчас мы с герцогом стояли посреди луга, обнимались и смотрели друг другу в глаза. Оба взъерошенные, чумазые, в одежде, забрызганной кровью врагов. Ружева на моем платье оплавились, подол висел грязной тряпкой, впитав каменную пыль. Однако взгляд Нормана сиял восхищением и нежностью. Наверное, сейчас он не видел сажи на моем лице, как и я ничего не видела, кроме его прекрасных карих глаз. Я уже не плакала, а только время от времени судорожно всхлипывала. Солнце спускалось к горизонту, в просветах облаков золотились фиолетовые и розовые полосы, вечерний луг благоухал осенними цветами но с севера дул холодный ветер. Норман закутал меня в свой черный плащ, согрел в объятиях. Сам он был таким горячим. Ну еще бы! Я гадала, какой у него уровень огненной магии. Видела, что даже после безумной битвы оранжевые всполохи над головой Нормана по-прежнему сверкают. Они не померкли, не стали бледнее. Подумать только! За одни сутки я заставила двух человек пробудить свою магию — Это удивительно. А еще сегодня мне явилась богиня Анзария. Много ли в королевстве людей, ставших свидетелем подобного феномена? Необходимо рассказать об этом Норману. То, что мы пережили вместе, опасность, отчаяние, мысли о смерти, связало нас воедино. Теперь мы ближе друг к другу, чем люди, прожившие вместе десяток лет. Не сомневаюсь, битва с Элизавриями войдет в историю Грандейры. Я сама готова помочь летописцам королевства составить описание этого грандиозного побоища. Во-первых, я участник. А во-вторых, пиарщица до мозга костей, поэтому могу рассказать о сражении во всех подробностях и красках. Мой любимый Норман навсегда войдет в историю королевства как великий маг, истребивший миллион крылатых тварей. Знаю, что его отец погиб в таком же сражении. Я прижималась к груди герцога и мечтала чтобы наше путешествие в лагерь никогда не заканчивалось. Возможно, Анзария посчитает, что моя миссия выполнена и каким-то образом отправит меня обратно в Эволет. Насколько понимаю, я очутилась здесь только потому, что являлась единственным человеком, способным помочь герцогу. И я это сделала. Но, увы, каждый взгляд и поцелуй Нормана мною украден у его предназначенной. Не меня богиня Анзария выбрала ему в жены, Не обо мне он должен мечтать. Наверное, мы вернемся в лагерь и он продолжит свою экспедицию. Мы стояли в центре луга, раскрашенного осенью в яркие цвета, и впитывали каждую секунду счастья. Пусть эти секунды будут вечными. Маша, ты сказала, что огненная магия оранжевая, и ты ее видишь. Да, Норман, все так и есть. А какого цвета моя боевая магия? Она бирюзовая, очень красивая. Когда ты ее используешь, молнии так и сверкают. Но больше всего в Грандере бытовой магии. Она изумрудного цвета. Портальщики сияют фиолетовым, целители перламутрово-розовым. Я все это записываю, у меня таблица. Таблица? Да. Провожу наблюдения, сопоставляю и анализирую. Однажды к нам в таверну пришла дама, княгиня Ларфан. Она в две секунды всех в себя влюбила. Даже пончик потерял голову. А потом выяснилось что Дейра обладает магией очарования второго уровня. Вокруг нее сиял янтарный ореол. Дейр Фансис, маг-блокировщик, у него лиловое свечение. «Помнишь, тогда на ферме он нечаянно заблокировал твою магию? Я видела, как бирюзовая петля на шее Криопса растворилась в лиловом облаке. Я долго скрывала свое цветное зрение, но сейчас меня прорвало. Какой смысл прятаться от Нормана? Он уж точно не отдаст меня королю на эксперименты». Герцог внимательно слушал и не сводил с меня глаз. «Маша, то есть наш мир для тебя цветной?» «Цветной и фантастически красивый. Жаль, что вы этого не видите. Все эти разноцветные молнии, спирали и вспышки смотрятся очень эффектно на фоне черных и серых зданий. Получается, что ты живешь в цветном мире», задумчиво пробормотал Норман. «Да?» можно и так сказать. Герцог снова привлек меня к себе и стиснул так сильно, что у меня перехватило дыхание. «Значит, ты и есть моя невеста, Маша!» «В смысле?» — я шарашенно уставилась на герцога. «Так, стоп, подождите!» В городском листке было сказано, что богиня Анзари указала место жительства избранницы герцога. Таинственная девица окопалась в деревушке под названием «Цветной мир», Сколько времени и сил потратил Норман, чтобы отыскать это место. Но неужели богиня имела в виду совсем другое? А если ее слова неправильно истолковали? «Цветной мир — это то, какой мне видится Грандейра». «А это значит...» «Норман...» «Так это правда...» — Изумленно прошептала я и обвела руками шею герцога. «Норман, Норман, любимый...» «Я действительно твоя невеста! Как же так?» «Невеста!» — подтвердил герцог и прижался своим лбом к моему. «Не нужно было ехать за три девять земель. Ты была рядом. А ведь мне ужасно не хотелось от тебя уезжать, Маша. Отправлялся в путь, чтобы исполнить волю богини, а сам мечтал, как вернусь в Ивалет, войду в твой офис, увижу тебя, такую красивую, сияющую». «А я-то обижалась на святую Анзарию». Злилась, что она выбрала другую девушку, но, получается, богиня с самого начала была на нашей стороне. Знаешь, Маша, когда я сражался там, на крыше, и моя боевая магия заканчивалась, я поклялся, если выживу, мы обязательно будем вместе. Никаких других невест, только ты. И даже богиня не смогла бы меня остановить. Милый, горло сдавило, слезы выступили на глазах. Не знаю, когда это произошло, но я в тебя влюбился. Теперь эта любовь переполняет меня, она как солнечный свет. Ты мое солнце, Маша, ты мой воздух. Норман, я тоже в тебя влюбилась, и я знаю, когда, сразу же. Ты спас меня от Крепса, а потом обозвал вредной девицей и попытался запихнуть в портал, а я сопротивлялась. Обозвал? Вредной девицей? Я? Вы только посмотрите на эти удивленные глаза. «Ты! Представляешь?» «Как я мог? Машенька! Ты необыкновенная, загадочная и нездешняя. Ты единственная женщина, о которой я думаю день и ночь. Как мне повезло, что ты оказалась в нашем мире. Это счастье, что мы встретились!» Норман говорил мне удивительные слова, а я слушала их с замирающим сердцем. Казалось, оно не выдержит прилива чувств и разорвется от счастья. А еще, милая... Я безумно благодарен тебе за то, что ты пробудила мою вторую магию. О таком подарке я не смел и мечтать. Это что-то невообразимое. Мы так и стояли посредине луга, обнимались и признавались друг другу в любви. А потом Норман меня поцеловал. Наконец-то, не в щеку, не в волосы, не в лоб, а по-настоящему. Его губы были жесткими и обветренными после всех его путешествий и недавней битвы, но они дарили блаженство». Я не знала, где нахожусь, оторвалась от земли, воспарила, стала невесомой, превратилась в облачко горячего пара. Поцелуй Нормана становился все более жадным. Мы оба поддались страсти, которая с каждой секундой разгоралась так же неумолимо, как вторая магия моего возлюбленного. Разгоралась, бушевала, струилась по венам ручейками огня. «Маша, богиня уже благословила наш союз, но все же я хочу спросить». Ты согласна стать моей женой? Я люблю тебя и обещаю быть хорошим мужем, добрым, верным, заботливым. Ты будешь гордиться моими подвигами и завоеваниями, а я буду благодарен тебе за детей, которых ты мне подаришь. Наши отважные сыновья прославят прекрасную Орлегонию и великую Грандейру, а красоту дочерей воспоют в стихах поэты, ведь они будут похожи на тебя, Маша. — Норман, Норман, подожди, что-то ты размахнулся, — изумилась я. — Сыновья, дочери вот так сразу?» «У меня грандиозные планы», — улыбнулся мой герцог. «Ты и я остались без близких, но вместе мы можем создать большую семью. Мне очень бы этого хотелось. Так ты выйдешь за меня замуж, Маша?» «Конечно. Я мечтаю об этом, милый».